Глава двадцать пятая Киоши растерялся. Увидеть Мику здесь он никак не ожидал. Остальные ученики уже ушли вперёд, а он всё стоял, не зная, что сказать. Наконец-то парень собрался силами и заговорил. «Привет. Я очень по тебе соскучился». Девушка подошла к нему и заключила его в объятия. Её волосы пахли цветами, и Киоши понял, что именно этого ему больше всего не хватало. Ему не хватало этой девушки рядом. Он зарылся носом в её волосы и думал, что если бы его жизнь закончилась сейчас, это было бы хорошим окончанием. «А ты сильно изменился, Киоши», — наконец-то оторвавшись от парня, — проговорила Мика. «Стал взрослее, и от тебя так и тянет силой. Нечто подобное я ощущала только рядом с дедушкой». «Спасибо», — смутился парень. «Если бы не ты, я бы никогда этого бы не добился. Я всем обязан тебе и никогда об этом не забуду». Кёши ещё хотел кое-что сказать, но рядом с ним остановился мастер Прим. "Кёши, нам пора. Завтра у нас тяжёлый день". Парень расстроился. Он хотел бы побольше пообщаться с девушкой, но понимал, что мастер прав. Сейчас он не вправе подвести людей, которые на него рассчитывают, подвести императора. Тяжело вздохнув, парень повернулся к Мике. "Извини, но мне нужно в школу. Надеюсь, мы с тобой увидимся до того, как ты уедешь обратно". "Не переживай", улыбнулась Мика. Мы с дедом надолго тут, судя по всему. Я обязательно приду поболеть за тебя. Спасибо, ответил парень. Для меня это очень важно. Киоши помахал девушке на прощание и последовал за мастером. Тот ничего не говорил, но Киоши прекрасно видел его смеющийся взгляд. Когда парень вошёл в комнату, то первое, что он увидел, это тень, которая устроилась у него на кровати. Кошка открыла глаза и, увидев парня, тут же спрыгнула с кровати и направилась к нему. Она откнулась ему в бок своей башкой, и парень получил целый набор образов, в котором кошка жаловалась, ей было скучно и одиноко. А ещё Рален пытался её погладить, а она не любит, когда её гладят чужие. Кёша успокоил её и вытащив из сумки кусок вяленого мяса, отдал кошке. Та тут же забыла все свои обиды, принявшись с наслаждением за угощение. Парень растянулся на кровати и задумался. Первый день турнира был полон сюрпризов. Как приятных, так и не очень. Но самое главное — Мика. Она будет смотреть, как он идёт к победе. И чем боги не шутят, возможно, и её дед по-другому посмотрит на парня после того, как он возьмёт главный приз. Погрузившись в свои мысли, парень не заметил, как уснул. Императорский дворец. Настроение у императора было плохое. Турнир начался хорошо, но он не мог. Но уже к концу первого дня он понял, что его бойцы проигрывают по силе своим оппонентам. Стихийник у него только один, и вряд ли этот парень справится с таким количеством противников. И он был более чем уверен, что это не единственный козырь, что имеют князья. Как бы сильно император не хотел взять их всех за шкирку и закинуть к палачам, он пока что не мог этого сделать. Точнее, он мог. Но тогда через неделю под стенами столицы будет войско в сто тысяч бойцов, против которых он может выставить лишь два легиона. Десять тысяч бойцов против сотни. Расклад ясен сразу. Один из особняков столицы. Порученцы от княжеств собрались все вместе обсудить первый день турнира. «В целом все хорошо», — заявил главный из них. «Наши бойцы выбили почти всех имперцев, а оставшихся четыре они послезавтра выбьют». А наша победа в этом турнире позволит показать народу, что империя слаба, а значит, пришло время брать своё. Ты прав, конечно. Вот только никто не застрахован от случайностей. Нам нужен план на случай, если кто-то из имперцев неожиданно начнёт выигрывать. Не хотелось бы полагаться на случайности, нам нужен контроль над ситуацией. Первый из них усмехнулся. А вот на этот случай у меня есть одно средство. Один порошок, который начал сломает всю внутреннюю энергетику бойца и превращает его в инвалида. Порошок растворяется в воде, и его никак нельзя отследить. Это будет выглядеть как обычное перенапряжение с очень плохим исходом. Что ж, это хороший вариант. Подключился ещё один из сидящих за столом людей. Но за императорами следят. Как вы собираетесь подсунуть ему порошок? Деньги, усмехнулся первый. Мои люди уже успели купить парочку из обслуги арены, так что эти идиоты сами отравят своего бойца, если понадобится. Все расхохотались довольные ответом. Эти люди не скрывали своего плохого отношения к Империи и не собирались этого делать. Утром Кёша без церемонно разбудил Рален. Здравяк тряс парня за плечо, пытаясь разбудить. "Кёша, просыпайся, твоя кошка хочет жрать, и мне кажется, она собирается позавтракать мною". Парень с трудом открыл глаза и посмотрел на друга. "Рален, тем не ест людей, если те, конечно, сами не лезут к ней в пасть, так что перестань паниковать". Но сон уже был испорчен, и Киоши пришлось вставать. Кошка тут же мысленно показала ему образ большого куска мяса, и этот посыл был однозначен. Пришлось быстро одеваться и втроём идти в столовую. Котятки Оши нёс на руках, а Тен внимательно наблюдала, чтобы Рален не тянул к ним свои руки. Она давалась только Киоши, и остальные это поняли. А вот здоровяк не терял надежды подтискать белую красавицу. Он, кажется, даже забыл на время про Лею. Настолько ему хотелось погладить кошку. В столовой все обсуждали вчерашний день. Многие из учеников сетовали на то, как малые из школы прошли во второй тур турнира. Самое забавное, что аристократы молчали и лишь иногда бросали на Киоши странные взгляды. Как ни крути, но парень выступил лучше всех, и теперь те, кто называл его отбросом и чернью, чувствовали себя неуютно. Киоши на это было плевать. Его больше занимал поднос с едой, который он нёс к своему столу, Тен улеглась рядом с ним и смотрела на стол голодными глазами. Киоши не обращал на это внимания, а вот Лия не выдержала. Ну нельзя же так с бедной девочкой. Она взяла со своего подноса тарелку с дымящимся мясом и положила перед кошкой. Та благосклонно посмотрела на девушку и начала изящно поглощать мясо, щурясь от удовольствия. Киоши недовольно глянул на Тен. Хватит клянчить еду. Я же тебя покормил с утра, сказал он ей. Лучше изучай окружающих. «Мало ли, попадётся что-то интересное». А вот это он добавил про себя, мысленно. Кошка фыркнула, но тем не менее стала крутить головой из стороны в сторону, наблюдая за учениками. И хоть ученикам явно не нравилось такое пристальное внимание, однако они ничего не могли с этим сделать. Киоши как раз закончил завтрак, когда в столовую зашёл мастер Прим. Он кивком подозвал к себе парня. «Идём, мастер Гром снова хочет тебя видеть». Кёшо подозвал к себе Тин и, взяв на руки котят, пошёл за мастером. Они вновь вошли в кабинет мастера. Только на этот раз Кёшо чувствовал себя более уверенно. "Здравствуй, Кёши", улыбнулся мастер Гром. "Рад, что с тобой всё в порядке". "Добрый день, мастер", поклонился парень. "Первым делом хочу сказать тебе спасибо за то, что рассказал своему мастеру о том, что бойцы княжеств тоже стихийники. Этой информации мы не владели, и если бы не ты, наши планы пошли бы прахом". Слова мастера удивили Киоши. Он-то думал, что они знают про стихи, а оказывается, что и для них это было новостью. Теперь понятно, почему мастер Прим на турнире так быстро пошёл дальше. Видимо, пошёл докладывать мастеру Грому. Тем временем мастер Гром продолжил: "Мне интересно услышать твои мысли о том, как будет проходить турнир дальше. Как ты думаешь, мы сможем победить?" Мастер внимательно смотрел на парня, и Киоши слегка смутился под этим внимательным взглядом. Я думаю, мы всё-таки победим в турнире, хотя это будет не так просто, как казалось поначалу. Но тем не менее, мы всё же сильнее их. Наши бойцы умелые, а главное, у нас есть важная цель защитить честь империи. Взгляд мастера стал задумчивым. Он на несколько минут погрузился внутрь себя, а Киоши стоял, и ждал ответа. Наконец-то тот вынырнул из себя и вновь посмотрел на парня с осмысленным взглядом. Вот что, парень. Я не знаю, чему ты успел научиться в небесном храме. «Однако не показывай этого в боях. Делай вид, что каждая победа тебе далась из последних сил. Не буду объяснять, почему. Просто поверь, так будет лучше для тебя». Киоши вновь ничего не понял. Зачем ему делать вид, что он слаб, если для него тут нет, по сути, никаких противников, ведь он, наоборот, хотел показать свою силу. Однако мастер не стал бы давать глупых советов, а значит, стоит воспользоваться этим. «Я понял, мастер. Сделаю так, как вы говорите». Вот и молодец, улыбнулся тот в ответ. Тогда у нас всех есть ещё шанс. День спустя, второй круг турнира. На арене осталось 32 бойца, и каждый из них сегодня должен будет провести по одному бою, чтобы пройти в одну восьмую финала. Кёшо увлечённо рассматривал трибуны и Щамику. Наконец-то он увидел девушку и довольный помахал ей. Та улыбнулась и махнула рукой в ответ, а вот её дед нахмурился. Но Киоша этого не заметил, он не видел ничего, кроме лица Микки, и лишь голос распорядителя вернул его в реальность. «Дамы и господа, приветствую вас на втором круге нашего турнира. У нас на арене осталось 32 бойца, лучшие из лучших, гордость отцов и матерей, и сегодня они будут бороться за право пройти в одну восьмую финала. Так пожелаем же им удачи, и да продолжится турнир!» Арена взорвалась одобрительным гулом, который был настолько силён, что даже немного оглушил Кёши. Тэн прижала уши и рассерженно зашипела. Она не любила шум. Хотя тоже вообще забились под брюхо к матери, однако потом осмелели и начали любопытно смотреть на окружающих. Кёши был четвёртым по очереди на бой, и у него была возможность смотреть на проходящие поединки. Из трёх поединков только в одном участвовал ампериц, остальные были между бойцами княжеств. Парень заметил одну странность. Те дрались так, будто это была постановка, а не настоящий бой. Они еле касались друг друга. А ещё они не использовали стихии. Это он тоже видел прекрасно. Странно. Как-то это не вяжется с турнирными правилами. Такое ощущение, что они тут исключительно ради учеников школы, а не ради того, чтобы определить, кто из них сильнее. А вот когда на бой вышел парень из школы, боец княжеств начал играть по-взрослому. Он буквально размазал бедного паренька по арене, не дав тому ни шанса. И на этот раз управление стихией было на более высоком уровне, чем в самом начале. Кёши приготовился. Наконец-то пришла пора ему драться. Его противник был схож по параметрам с ним, а ещё парень видел, что тот владеет стихией воздуха. Когда прозвучал гонг, Кёши ступил на арену с намерением выиграть этот бой как можно жёстче, и лишь потом вспомнил слова мастера Грома и одёрнул себя. Надо следовать плану. Исходя из того, что противник воздушник, Кёша решил использовать стихию земли, они противоположны, а значит, какое-то время воздушник просто не сможет ничего ему сделать. Боец из княжеств был самоуверен и тут же кинулся в атаку, наплевав на разведку, за что тут же поплатился. Кёша легко блокировал его удар в голову и, поймав руку парня в захват, кинул того через себя. Противник упал, но тут же вскочил и разорвал дистанцию. Повезло тебе, имперец, но не надейся, что ты сможешь победить. Ваши воины слабы, турнир уже это показал. Где-то я это уже слышал, улыбнулся Киоши. Что же касается моих действий, в них нет везения. А тебе стоит вспомнить, что во время боя не принято говорить, а то можешь пропустить атаку. Пока тот осмысливал его слова, Киоши немного воздействовал на землю под его ногами, и когда тот захотел напасть, одна его нога скользнула по песку таким образом, что он открыл свой бок для атаки. Кёш воспользовался этим, впечатывая свой кулак в его рёбра. Удар был не слишком сильным, однако он сбил дыхание врага, и тот некоторое время был вынужден просто защищаться, не думая об атаке. Трибуны довольно взревели, им нравилось видеть превосходство империи. Ложа мастеров. Мастер Гром скрепеза зубами наблюдал за тем, как Кёша издевается над бойцом княжества «Я же просил его не делать этого! Теперь в нём увидят серьёзного противника и его попытаются убрать любыми способами!» Сидевший рядом мастер Прим улыбнулся. «Да бросьте, мастер, нашего парня не получится убрать. А то, что он не хочет осторожничать и следовать плану, неудивительно. Вспомните себя в его возрасте, и ответьте честно, стали бы вы скрывать свои силы на таком турнире?» «Нет, конечно!» — недовольно ответил мастер Гром. «Но ведь тогда и не было таких проблем, как сейчас!» Империя должна видеть силу своих бойцов. Своим поведением Киоши вселяет надежду в сердца простых жителей, а это дорогого стоит. Посмотрим. Главное, чтобы он выжил, иначе всё будет бессмысленно. Киоши смотрел на своего противника и думал. Тот уже порядком подустал. Подкатывался с него градом, грудная клетка ходила ходуном. Его атаки стали хаотичными. Он уже не был в состоянии просчитывать свои шаги. И когда тот в очередной раз подался вперёд в тщетном намерении вырубить киоши, то нарвался на сильный удар ногой в грудь. Боец из княжества будто бы наткнулся на стену. Его взгляд стал стеклянным, и он упал на арену. Ещё раз посмотрев на поверженного врага, парень бросил взгляд в сторону трибун. Он увидел сияющее лицо Мики, она явно им гордилась. И от этого взгляда ему стало настолько хорошо, что это ощущение нельзя было описать словами. Он направился в сторону выхода с гордо поднятой головой, уже сейчас ощущая себя чемпионом. А у выхода его встретили друзья, которые тут же окружили Киоши, завлекая его в комнату отдыха. Ложа княжеств «Этот имперец перестаёт мне нравиться. Слишком легко он справляется с нашими бойцами. Вам удалось узнать, кто он такой?» «Да, господин», — ответил один из двух мужчин звероватого вида. «Он безродный. Первый год в их школе. Есть мнение, что у парня появились подобные умения после того, как он посетил Небесный Храм. И тут эти монахи свой хвост сунули, но чему они успели бы его научить за несколько месяцев? Других вариантов у нас нет, но мы продолжим поиски. Когда разведчики покинули ложу, распорядитель зло выругался, остальные его поддержали. И что будем делать? Вариант с порошком, другого выхода не вижу. Хорошо, только сделайте это тихо. В школу Кёша возвращался с тяжёлой душой. Ему не удалось увидеться с Микой, и это его угнетало. Он даже порывался поговорить с мастером, чтобы тот дал ему возможность выйти завтра в город, однако ему не пришлось это делать. Тот сам подошёл к нему. "Кёша, завтра тебе дали возможность отдохнуть. Как ты смотришь на выходной? Тем более я вижу, что тебе необходимо отдохнуть и решить пару своих вопросов". "Мастер, спасибо огромное", Кёша глубоко поклонился ему. Только есть одно условие. Ты пойдёшь не один, а с охраной. Мы не можем отпустить возможного чемпиона одного. «Хорошо, мастер, если это необходимо, я согласен», после недолгих раздумий ответил он. «И да», — мастер Прим улыбнулся и протянул ему небольшую бумажку. «Вот тут живёт девушка, которую ты так долго сегодня высматривал среди зрителей». Киоши не мог поверить в своё счастье. Он уже думал о том, как он будет искать Мику, а мастер всё сделал сам. Парень всё больше проникался уважением к этому человеку. Он ещё раз глубоко поклонился мастеру. Вернувшись в школу, Киоши покормил Тен и сразу улёгся спать. Ему не терпелось побыстрее встретиться с Микой. Один из столичных особняков. Мика до сих пор видела перед собой фигуру Киоши, когда тот вырубил своего противника. В этот момент она поняла, что тот стеснительный мальчик уже превратился в мужчину. Летаешь в облаках. Голос деда прозвучал внезапно. Мика сморщилась, а потом с вызовом посмотрела на старика. А если и так, то что? Ничего, улыбаясь, ответил он. А я не вправду хорош, и он подходит тебе куда лучше, чем Хейси. Я ведь знаю тебя как никто другой. Деда, ты сейчас серьёзно? Вместо ответа он просто молча подошёл и обнял её.